Так, да, бывают очень умные собаки Так, да, бывают собаки такие умные, прямо умнее своих хозяев У меня в в году была такая собака. У меня в в году. Алюсь! Алюсь! А, а у тебя кто-нибудь был до меня, а? да. <та> <då>? А кто? Не знаю. Я спрашивала, кто там, но он не отвечал. <сум> <сум> Папа, а вот как написать сочинение о зверствах Герасима? Пока он служил у барыни, то утопил 25 мумов? Мумий или мумов? No, no. Да написы просто Мумифицировал всю реку А вверх теплоход А Кто-то ждал, кто-то встречал Ой, он, он был таким бедным, таким бедным Что воробьи приносили ему хлебные кроски на подоконник А еще он был таким трусливым <смех> Таким трусливым, что эти кроски у него отбирали тараканы.